Глава пятнадцатая. Зал административного здания Магической академии краланда Агнесси едва сдержалась от улыбки, глядя боковым зрением, как воздушник с третьего курса отрабатывает долг Рода. Равен подергал за литочки, списал услугу семьи Аукстар, и теперь их младший сынок расплатился сполна. Не так уж важно, удастся мальчишки победители или Кирелл одержит верх и над мастером. Сама баронесса не поставила бы на воздушника ни Пфенинга. Уж слишком жесткая и резкой оказалась победа Шварцмаркта над Алонсо Рейнхардом. Однако полигон был переоборудован не просто так. Еще только получив подтверждение об открытии факультета «Темных», айсфальд уже закупил у Ордена необходимые артефакты. Теперь не только светлые маги не могли пробить защитный купол, но и у темных не выйдет. Дуэль в Академии — обычное дело. Существует негласный рейтинг, где каждый факультет и каждый его студент набирает очки. Самые успешные дуэлянты могут рассчитывать на некоторые бонусы и послабления, но официально все выглядит очень просто — тренировки между факультетами. А потому и эта схватка не будет смертельной, и купол автоматически высосет вложенную в смертоносное заклинание магию. К тому же, в любой момент один из преподавателей, обязанных присутствовать при схватке студентов, может включить полную блокировку магии. Опять же, с улучшениями, установленными Аркейном, Даже такому сильному демонологу, как Кирел, не удастся колдовать внутри барьера. А тем временем слово взял декан темного факультета. Представьтесь, молодой человек, недовольно проскрипел Марцин. Генрих Аукстар, мастер воздуха. Громко и четко, уже вовсе не похоже на предыдущий выкрик, проговорил студент. «Как декан темного факультета я имею право отложить ваш поединок, студента Укстар, ответил Вагнер. И «Я это делаю. Сегодня никто не станет ни с кем сражаться. Сообщите своему декану, чтобы он подошел ко мне, и мы вместе с ним назначим подходящую дату. А сейчас оставьте меня с моими студентами». «Да, декан Вагнер». Поклонившись достоинством истинного аристократа, ответил воздушник. Отказать ему совсем Марцин не имел права. Кирелл уже согласился, но оттянуть момент расправы было возможно. За стенами Академии действуют иные правила, но здесь это вполне приемлемо. Да и правильно, к чему начинать год с кровопролития, когда нужно в первую очередь решить организационные вопросы. Агнас мысленно похвалила магистра а потом нахмурилась. Кирелл, не скрываясь, смотрел прямо на нее, будто подозревал в подставе. Мило улыбнувшись, несостоявшемуся жениху, баронесса поспешила покинуть зал. Ей и самой следовало подготовиться к первому занятию. Но мысли молодой вдовы были далеки от спокойствия. Поначалу, когда Равен только предложил замужество с Киреллом, она едва пальцем у виска не покрутила. Барон, конечно, равен ей по титулу, однако он, во-первых, бастарт, во-вторых, моложе на несколько лет. Потому Агнес и настаивала, что брак этот ни к чему. Уже в тот момент, когда Шварцмарт ловко выкрутился из ситуации с его высочеством, Равентурм поняла, что мальчик не так прост. Да, внешне он казался совсем юным, но все его слова... Каждый жест, все было продумано наперед, что выдавало несвойственную возрасту мудрость. А уж о силе магии говорить и вовсе нечего. За таким мужем Агнес действительно чувствовала бы себя, как за каменной стеной. Увы, тогда протекторат оказался совсем не к месту. Пришлось отступить, но... Равен, может быть, и не хотел продолжать эту идею и послал Агнес только как единственную свободную женщину, Взамен убитой культом Томиной. Но сама баронесса плевать хотела на королевские планы. Ей надоело быть марионеткой в руках равенов, и, хотя ей пришлось лечь под нелюбимого мужа после освобождения от уз брака, она почувствовала вкус свободы. А чернотопье слишком далеко, его барон достаточно мудрый мужчина. Возможно, ему удастся договориться, чтобы заключить союз и жить на два дома встречаясь несколько раз в год. В конце концов, его всегда можно убедить оставить родное поместье и переселиться в башню жены. Кирелл не первый мужчина, который попадается на пути умной женщины. И не таких помнит история. А все ж таки жены ими вертели, как хотели. Вот и Агнес сделает все, чтобы и навсегда... Закрыть вопросы о браке, наследниках и сохранить свою свободу. Хотя после дуэли, конечно, придется бороться с глупыми студентками. Но у преподавателя куда больше возможностей. И баронесса, которой Кирилл не скрывает своего интереса, воспользуется ими по полной. Киррелл Шварцмарт, ты будешь моим. Общежитие темного факультета Диа осмотрела выделенные ей покои и вздохнула. Конечно, она и не рассчитывала, что кто-то допустит подданных другой страны в стены академии, но все-таки никогда ей еще не приходилось оставаться совсем без поддержки кого-то знакомого. Каждому студенту полагались одинаковые помещения. Гостиная, совмещенная с рабочей комнатой, вместительный санузел с ванной и туалетом и спальня. На полках уже ждали своего часа справочники по общей теории магии, но только уровня адепта. В шкафу гардероба, куда запросто можно поместить пару карет, уже развешаны вещи, приехавшие вместе с девушкой в чужую страну. Все выглядело достаточно опрятно, за покоями следили, но при этом одинаковый и равнодушно бежевый цвет стен и потолка наводил на мысль, что оформлением комнат Предстоит заняться временному обитателю. Сбросив форменный плащ на кресло в гостиной, девушка прошла к широкому окну и отдернула тяжелые темно-фиолетовые шторы. Вид открывался чудесно, иначе и не скажешь. Слева каменная площадка перед зданием администрации, справа полигон. Никакого осточертевшего в родном замке дремучего леса. Никакой могильной тишины и пустоты. Студенты и работники академии бегали по территории из угла в угол. Жизнь кипела вокруг, будоража кровь в венах ди. Девушка вдохнула полной грудью и позволила себе расслабиться. Пока что никто не заподозрил в ней потомка проклятой нечисти, и необходимости пытаться как можно скорее добраться до Кирелла Шварцмаркта не было. Более того, только посмотрев на Амадеуса Шторма, Дия поняла, что вовсе не торопится сближаться с мрачным и молчаливым демонологом. Куда больше манила возможность попробовать на вкус жизнерадостного и беззаботного некроманта. На угрюмые серьезные лица девушка и дома насмотрелась. К тому же выполнять задание дедушки Юстаса... Если никто так и не раскроет происхождение дочери рода Гримен, так стоит ли вообще возвращаться в родное королевство? Сколько там осталось прожить деду, прежде чем даже магическое продление жизни иссякнет? На мгновение представив себя хозяйкой родовых земель, Дия поморщилась. Она никогда не сможет быть там счастливой. Так может, стоит подумать о собственном будущем, не связанном с кланом Грим? А вот дуэль. Багнер изо всех сил демонстрировал, как он недоволен. Однако девушка прекрасно чувствовала, то крови в его жилах не изменился ни на мгновение. Магистр был совершенно спокойный, даже равнодушен. Ему было плевать, он явно знал, что без этого не обойдется, а раз так. Кирилл Шварцмарт может казаться интригующим, но только для той, кто не слышит кровь. И барон искренне испытывал какие-то эмоции только в те моменты, когда смотрел на новую преподавательницу. Как там ее, Агнес, кажется? Вот и ни к чему рваться в первый день в число его поклонниц. Пусть демонолог живет своей жизнью, а там разберемся, нужна ли кровь барона Чернотопья ей лично. А если нет, то зачем вообще ввязываться в игры Орлина? Аркин, если захочет, очень быстро докопается до ее истинного происхождения. Но на дуэль не прийти она не могла. Нужно налаживать связи среди своей группы, втираться в доверие и строить отношения. Интересно, а Мадеус такой же горячий на вкус, каким слышится? Задернув шторы, девушка принялась переодеваться. По плану Вагнера еще предстояло побывать в подвале, и получить учебные материалы. Не стоит терять время. За пять лет в Академии она еще насмотрится на этот вид. Итак, чтобы надеть такое, чтобы привлечь внимание Мадеуса Шторма, но не показаться вульгарной. Тренировочный полигон Академии Кирилл Шварцмарт «Никаких убийственных заклинаний, барьер просто не пропустит». — Ты меня понял, Кирелл? — в сотый раз напомнил Вагнер. — Да, конечно, — кивнул я, оглядывая собравшихся. — Мне нужна чистая победа. Он третий курс, ты пока что только адепт. Так что техника, грамотный контроль и безоговорочная победа. Эти выскочки должны знать, где их место. И почему не стоит задирать темный факультет? — шепотом выговорил Марцин. Я накладил голову, хрустнув позвонками. Первая ночь выдалась тяжелой. Сперва таскали учебники и тетради из подвала, затем столовые и приведение себя в порядок. Правила академии, ждавшие меня на полке в гостиной, я вызубрил так, что подними меня посреди ночи, выпалю без запинки. Но была проблема. Я как раз специализировался на чарах, которые оставляют от соперника жирное пятно пепла. Нелетальная магия меня не особенно интересовала, так как единственный хороший враг — это труп. Ну и бытовые заклинания, конечно. Я изучал тщательно. В общем, и эту ночь я провел, штудируя учебники и свои конспекты. А вот мой соперник был преувеличенно бодр и весел. Группа поддержки в лице всего факультета воздуха шутила и смеялась, Ты и дело бросая пренебрежительные взгляды в нашу сторону. Сразу после дуэли придется идти на первое занятие. Деканы, как специально, решили взбодрить студентов поединком на рассвете, видимо, чтобы зарядить учеников энтузиазмом на весь день. Вставать здесь в такую рань не любили. Первая пара назначена на десять утра, сейчас и семи еще нет. С моей стороны присутствовали и остальные двенадцать темных. Естественно, был и Марцин. Но те взгляды, которыми меня награждали товарищи, тоже желали мне скорее мучительной смерти, чем победы. Им-то не хотелось вставать так рано. А Амадеус вчера объявил, что для лучшего знакомства им просто необходимо провести время в тесной компании. Я пьянствовать не хотел, налаживать мосты пока что не собирался, так что пропустил все веселье. Да что там, я даже до сих пор никого, кроме представившихся в административном зале, не знал. Кажется, на всем полигоне за меня действительно болела только пришедшая Агнес. Сам полигон представлял собой круглый плац, огороженный невысоким бортиком со встроенной цепочкой артефактов. Распознать вложенную в них магию мне не удалось, хотя и так понятно, какими эффектами — наделили барьер профессионалы Аркейна. «Дуэлянты к барьеру!» — объявил, сводя разведенные руки декан воздуха. Аукстар рванул вперед, будто это соревнование, кто быстрее окажется внутри купола. Я подошел спокойно, больше разглядывая магические узоры на барьере, чем изучая противника. «Дуэль ученическая, тренировочная!» — ворчливо напомнил Вагнер вставая рядом с деканом воздуха. заклинания высшей мастера запрещены. Заклинания, способные нанести увечья или убить оппонента, закрыты барьером. Дуэль будет продолжаться, пока один из соперников не сдастся или же не потеряет сознание. Сражайтесь с честью». Его коллега молча кивнул и бросил взгляд на своего студента. «Аукстар, готов?» «Чертополох, готов?» глядя на меня с легкой улыбкой, спросил Марцин. — Готов, — хором ответили мы. — Заходите в барьер, я считаю до трех, активирую купол, — сообщил декан воздуха. — Один! Ученики его факультета тут же подхватили счет, а я равнодушно переступил порог защиты и встал, чуть согнув ноги и разведя руки в стороны. Ассортимент демонических заклинаний промелькнул в голове, будто я страницы переворачивал. Но, увы, расплющить Аукстара без последствий мне никто не даст. Так-то я уверен, магия одержимого сработает, невзирая ни на какие купола. Тезка Принца встал напротив меня. Между нами оставалось порядка двадцати метров. Ладони врага были повернуты в мою сторону. Он явно намеревался начать с воздушного кулака. Впрочем, это могли быть и вихри, и даже слабые молнии. В любом случае, первый удар его я переживу без проблем. «Два!» Глаза Генриха полыхнули золотыми молниями. Они ветвились из глазниц, расползаясь в стороны. Волосы парня подхватил налетевший ветер. Губы Аукстара растянули рот, сделав его похожим на гигантскую жабу. Я не двигался с места и смотрел чуть сверху вниз — для чего пришлось приподнять подбородок. Больше всего я сейчас хотел лечь и поспать нормально. Вторая подряд бессонная ночка — это слишком. Три! Купол вспыхнул вокруг нас, отрезая окружающий мир. Увидеть, что происходит снаружи, было невозможно. Серая Марево затянула пространство под барьером. И в эту же секунду Генрих атаковал. Три заклинания, мгновенно понял я спокойно рассматривая летящий ко мне толстый жгут сгущенного воздуха. Воздушная плеть, внутри которой сверкал, рассыпая искры разряд, и довершала все это стена ветром. Я шагнул навстречу вражеской атаке, позволяя плети сорвать с меня пленку. Разряд ушел в сторону, отраженный моими наручами, а стену я просто пробил ударом кулака, облаченного в костяную перчатку демона злобы. По полигону оседающий ветер трепал пыль и песок. Я увидел ухмылку противника и хлопнул в ладоши, выставив их перед грудью так, чтобы ногти указывали на мага. Из-под моих пальцев вырвалась жирная черная капля, стремительно принявшая облик очень длинной толстой змеи. Оказавшись на земле, призванный адский полос раскрыл глаза полыхающий ярко-красным огнем, и рванул вперед, разевая пасть полную белых зубов. Яда у него не было, но это нисколько не мешало укусить от всей широты души. «Шах — выкрикнул Генрих, и полоза поразила мощная вспышка молнии. Черный змей засиял изнутри, будто просвеченный рентгеном, но удар чародея его только разозлил. От полоза осталось облако дыма, завившее в воздухе, а сам он уже свился кольцами на руках врага и, оскалив пасть, зашипел. «Я сдаюсь!» — заорала Агустар, с ужасом глядя на тянущиеся к нему белые зубы. Я поднял руку и сжал пальцы. Полос распался на частицы, будто его и никогда и не было. И в этот же момент я ощутил, как артефакты барьера включают режим поглощения магии. Видимо, на тот случай, если кто-то из нас решит закончить бой радикально. Серия Марева исчезла так же быстро, как и появилась. Меня оглушил довольный крик темных и тонкий радостный визг Равентурм. Баронесса быстро взяла себя в руки и просто хлопала в ладоши. А вот факультет воздуха сохранял молчание. Даже их декан смотрел на меня весьма неприятно. Интересно, он правда думал, что я проиграю светлому мастеру? Ничему-то их жизнь не учит. Генри Хаукстар сдался. Кирел чертополох победил, — объявил Марцин, наплевав на пребывающего в расстроенных чувствах декана воздуха. Я взглянул на его довольную улыбку и пошел к своему противнику. Аукстар явно не ожидал от меня ничего хорошего. Кажется, знакомство с Полозом оставило несколько седых прядей в волосах мастера, но я все равно улыбнулся ему и протянул руку. «Достойный поединок, мастер! Благодарю!» Он не виноват в том, что клан Равенов натравил мальчишку на меня. Та ярость, с которой он бросал мне перчатку, она была наигранной а здесь, на полигоне, он уже показал себя достаточно хорошо. Тот же Алонсо обделался, не сумев показать ничего умнее воздушного кулака. А вот Генри Хаукстар не только вплел друг в друга три заклинания, но и сумел вовремя применить разряд. Способный парень. Ни к чему с ним воевать. Но неуверенно выдохнул он, а затем фыкнул и с самоуверенным видом схватил мои пальцы своими. Достойный поединок, адепт. Благодарю. Я вновь услышал, как недовольно пыхтит Марцин Вагнер. Старик хотел бы ими руками добиться нескольких целей. Но я не член Ордена, мне плевать, какие там у магистра Аркейна влажные мечты. Мне нужны лишние враги среди аристократов, а вот нормальные, адекватные, если не союзники, то нейтралы пригодятся». «Студенты!» — взяла слово Агнес, подходя ближе к барьеру. «Напоминаю, что скоро у нас начнутся занятия. Прошу всех покинуть территорию полигона и заняться подготовкой. А вас, Кирелл, попрошу задержаться». Я спокойно кивнул и вышел из круга. Что ж, раз преподаватель общей теории магии хочет поболтать с одним из учеников, только что победившим на дуэли, у меня нет повода отказываться.